Глава 18. Редкие радости Я пойду с вами, негодующе посмотрела на этих мужиков, запрещающих мне приключения. Амиа носился по гостиной, что-то периодически складывая в заплечный мешок, а Ларвип скромно стоял в сторонке, ожидая, когда король соизволит собраться. Нет, Далеон – это дикий остров, который мы очень давно не посещали. Мы не знаем, что там водится сейчас. «Это может быть опасно», – твердо отказал мне Ам. «Ты меня только что полчаса убеждал, что это место безопасное, и вы управитесь за пару дней», – прищурилась я. «Врал?» «Не врал. Но женщине там делать нечего. ларвиптарюти Юти и я вполне справимся с этим заданием. Я даже Рока не возьму». «Потому что он за нами присматривать будет», – мрачно парировала я. «И вообще, ты мне давно обещал показать мир, «А мы так до сих пор почти нигде и не были», — напомнила нескромно. «Ну не с же начинать!» — психанул муж. «Инна, я все понимаю, что тебе хочется осмотреть королевство, но на эту миссию я не имею права тебя брать», — и чуть мягче добавил. Туа моя, больше всего на свете я боюсь тебя потерять, так что прошу тебя, посиди спокойно пару дней в безопасности дворца». Он обхватил меня за плечи и притиснул к себе. — Тебе не приходило в голову, что и я тебя боюсь потерять? — проворчала, остывая. — Со мной все будет хорошо. Моя душа привязана к твоей. И где бы я ни был, я к тебе обязательно вернусь, — прошептал он мне на ухо. — В следующий раз с тобой пойду. Не люблю без тебя во дворце оставаться, — призналась. — Согласен. Съездим в Гелот. Там очень интересный рынок есть. Мастера свои поделки продают. «Купим тебе всего, что ты хочешь», – мечтательно произнес он. Про то, что Эфина мне готова все бесплатно отдать, муж скромно промолчал. Отпускала я его в эту спасательную операцию с тяжелым сердцем, отметив, что Тар Юти тоже не позволил Клавдии идти с ними, хотя она настаивала на этом. Ладно, хоть Ульяна с Ларом Вибом не попросилась, а то стояли бы сейчас втроем рядом с дворцовым порталом. Вечером после ужина Клавдия и Виталиной попросились со мной в мои покои, так как хотели что-то сказать наедине. Так как ама не было, и дел особо важных тоже, то я согласилась. Рок, сославшись на неотложные дела, оставил нас втроем. «Ну и чего вы такие загадочные?» – спросила переглянувшихся подруг. Клава вынула из кармана платья цепочку, на конце которой болтался желтый камень. «Инесса, надень, пожалуйста». Она протянула его мне. Я помню ситуацию с артефактом смерти и резко отпрянула. Что это? спросила, спрятавшись за диван. Эти интриганки снова переглянулись, и Клавдия наконец созналась. Это амулет, позволяющий определить беременность. Мне Каршич подарил, сказал, что тебя проверить надо, а то больно уж ты на беременную Кару, похоже, по его разумению. Она виновато похлопала ресницами. Хм. «Но Ти же сказала, что не раньше, чем через год», – неуверенно сказала я, глядя на желтый покачивающийся камушек. «Вот и проверим», – Витка за руку вытащила меня из-за дивана и быстрым движением, выхватив амулет у клавы, нацепила мне на шею. Мы все в ожидании уставились на камень, но он и не думал как-то меняться. «Ну вот, богиня была права», – сказала я, пытаясь скрыть разочарование в голосе. Схватила желтый камень, чтобы снять его с шеи, но он вдруг мягко засветился чуть рассеянным светом, проникающим сквозь мои пальцы. «Вот тебе и аппарат УЗИ», — тихо выдала Витарина через минуту. «Поздравляю, что ли?» — так же тихо прошептала Клава, глядя на камень. «Твою ж королеву!» — в сердцах выругалась я, пытаясь представить реакцию Ама на эту новость. «Твою, твою!» — поддакнула Витка. А он вернется, скажешь про наследника. А пока никому не говори, мало ли, что у них тут магии сделать можно. Хотя с твоими способностями это тебе, возможно, и не грозит. А как же слова идти о том, что организм должен привыкнуть к магии? Я попятилась в сторону дивана и, задев его икрами, рухнула на мягкую поверхность. «Ты же почти полностью магнична», – терпеливо заявила мне подруга. И ты впитываешь огромное количество магии при активных заклинаниях, так что вполне возможно, что твое тело уже давно перестроилось под реалии этого мира». «А насчет магических угроз, Тарли, что ты говорил про защитные амулеты? Как вернется, надо проверить, как они на тебя действуют», – добавила Клава. С минуту подумав, я растерянно кивнула. «До меня только сейчас начала доходить вся ситуация с ребенком. Вот он здесь». Внутри меня неосознанно скользнула ладонью по пока еще плоскому животу. Когда мне было 25, я отчаянно хотела забеременеть и плакала по ночам в подушку из-за невозможности этого. Я ходила по врачам, некоторые даже пытались меня приободрить, но после получения результатов первых же анализов только разводили руками и жалостливо на меня смотрели. Чтобы заглушить разочарование, я ударилась в свою любимую работу. Очнулась через несколько лет уже начальником отдела, и мне пришла в голову идея усыновить ребенка, но останавливала лишь то, что к тому времени у меня даже любимый хомячок с голоду сдох, когда мы годовые отчеты сдавали. И я испугалась. Да и возраст уже был за тридцать, и было страшно. А сейчас я беременна. Королева в чужом мире с не менее ответственной работой, чем до этого. Но сейчас у меня есть любящий муж, который, надеюсь, поддержит в трудную минуту. Хотя его реакцию на эту новость я угадать не возьмусь. «Я беременна», – прошептала, качая головой. Подруги радостно улыбались и ждали, когда я переварю мысль. А я представила реакцию населения королевства на эту новость. «Кажется, Вита права. Необходимо пока придержать эту информацию, а то опять подарки разгребать устану». Или здесь на новости о беременности подарки не дарят, Господи, о чем я думаю? Я беременна, горько сообщила подругам, не зная, что делать дальше. Это же хорошо, удивилась Виталина моему настроению. Хорошо, кивнула я. Но у нас здесь род дома нет, и гинекологии, да даже за тропезная не завалялась, ни аппаратов УЗИ, ни лабораторий для проверки анализов, ничего. Я ужаснулась. Боже мой, мы столько женщин с земли конфисковали и даже не подумали, как они тут рожать будут. Нормально они тут рожать будут, твердо возразила Клава. Я подберу еще девочек. В новой партии квалифицированный гинеколог есть. Вместе что-нибудь сообразим. Было видно, что она ни секунды не сомневается в своих словах. Но я-то сомневалась в своих силах. Ага. Эри у нас тоже планировалась не как специалист по парам. Виталине некогда мужиков и Фиона обучать общению с женщинами. Тебе тоже лечить некогда. Вы заняты тем, что пытаетесь залатать те дыры, которые не могу закрыть я». Я в сердцах выбросила на пол подушку с дивана. «Ин, ты же аналитик и прекрасно понимаешь, что это все временно», попыталась успокоить меня подруга. «Нет ничего более постоянного, чем временное», мрачно буркнула я. «Так, хватит хандрить. Не хочешь вот этого всего? Садись и разрабатывай четкий план действий, которому мы все будем следовать». Отрезала Вита, и мне сразу стало легче. «Завтра разработаю». Настроение не улучшилось, но хотя бы ухудшаться перестало. «Вот и отлично. Тогда отдыхай, а я пойду рока найду». Заработался, поди без меня. Витка коротко хохотнула и учесала искать мужа. Ина, мне сегодня с тобой остаться, а то вдруг без короля тебе страшно оставаться одной, да еще с такими новостями», – предложила Клава. «Оставайся», – махнула я рукой. «Все равно сегодня вряд ли усну». «Валерьянке», – предложила она. «У тебя есть?» – вытращила я глаза. «Ага», – она завела руку за плечо и выудила оттуда обычный аптечный блистер с желтыми кругляшами. «Вот, держи!» Я тут же схватила вожделенные таблетки и проглотила сразу две, чтобы наверняка. А потом мы долго разговаривали, вспоминали нашу земную жизнь. Спать Клавдию я отправила в гостевую комнату, которая имелась в покоях. Думала, что буду сегодня долго ворочаться, а нет, уснула сразу же, как легла в обнимку с подушкой мужа. Мне снова приснился этот сон про мужа, уходящего в туман, и ребенка держащего в руках красную нить. Только теперь все было куда страшнее, потому что я разглядела, что на этой поляне, на траве, повсюду была кровь. чего то я была уверена, что это кровь моего мужа. Меня сковало холодом ужаса. Проснулась от громкого вопля, раздавшегося из гостиной. Нацепила на себя халат, который выпросила у местных портных, цикл назад и побежала проверять, кому там плохо. Плохо оказалась Виталине, которая стояла посреди разгромленной гостиной и с ужасом в глазах рассматривала опрокинутую мебель. «Что у вас здесь случилось?» задала она вопрос, едва я вышла из спальни. «Самой бы хотела знать», ответила, рассматривая следы от когтей на спинке дивана. «А я, кажется, знаю», из других дверей вышла Клава. «Я вчера валерьянку убрать на место забыла». — покаялась она. — И, скорее всего, ее нашла Амурка, — мрачно констатировала Вита. — У вас хорошая шумоизоляция, раз вы ничего не услышали. Собирайтесь и идем в гости. — Куда? — Клава наморщила лоб. — В обитель седьмого рода. Вздохнула я, понимая, что бедному Ваське сегодня пришлось вытерпеть что-то с чем-то. Виталина тут же принялась весело напевать. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Мы с Клавой фыркнули и отправились одеваться. Так как мы встали очень рано, то до похода в чужие жилища забежали на кухню и быстренько позавтракали. Лар тут удивленно на нас посмотрел, но ничего не сказал по поводу перевода продуктов. А еще мы захватили из погреба овяренного рахуша на случай, если любовь к приключениям у Мурки пересилит любовь к еде. Передвигаться к замку седьмого рода мы были вынуждены в сопровождении десяти лучших магов, собранных роком в рекордные полчаса для охраны женщин. Мне было очень неудобно отратить силы здоровых мужиков, на которых пахать можно, на то, чтобы пройтись по городу и поразглядывать улочки. Тьфу, так и хотелось послать весь этот отряд в бухгалтерию, но я мужественно терпела. Дом седьмого рода был не настолько большим, как Королевский дворец, но выглядел весьма внушительно. Более того, он был прекрасно защищен магически от попадания в него незаметно других людей. Так что, когда перед нами возникла чуть зеленоватая магическая стена, то все, кроме меня, остановились, лишь я по инерции прошла дальше, разрушая и впитывая в себя препятствия. «Ваше Величество!» – тут же бросился ко мне Рок но я взглядом остановила его и пошла по широкому двору к входной двери, из которой уже высыпали несколько здоровенных мужчин. Увидев меня, ифина тут же попадали на колени и склонили головы. Где моя нау? – спросила, не здороваясь. Ранний подъем давала себе знать, и я была несколько не в духе. Там, один из мужчин указал вправо. Я провожу ваше величество. Он быстро подскочил и торопливо пошел в указанном им же направлении. Я послушно двинулась за ним, и весь мой отряд сделал то же самое. Шли мы минут пять, пока не достигли небольшого одноэтажного домика, откуда доносилось лишь громкое мурлыканье. Ох, надеюсь, что эти кошки все свои дела закончили. Не хотелось бы лезть в их личную жизнь. Отпрыск седьмого рода, дверь в помещении открывать побоялся, Поэтому это пришлось сделать мне. Мда, у укатали сивку крутые горки. Мурка обеселенно спала на каком-то коврике, а рядом лежал Василий и с громким урчанием вырезывал даме сердце то ухо, то шею. Закрыла дверь, так как убедилась, что с моей телохранительницей все в порядке. Стоило мне развернуться, как я увидела, что ко мне бежит Даша. — Ваше Величество, слава Богу! «Мы уже хотели вестника отправлять», — запыхавшись, сообщила она. Позади нее тут же показался Таршеп. «Ваше Величество, мы очень рады, что вы посетили дом нашего рода», — он сдержанно поклонился. «Сильно она тут наследила?» — спросила, прикидывая, во сколько мне встанет возмещение ущерба. «Не очень. Только сделала подкоп под магической стеной, уничтожив при этом пару кустов, затем сломала два окна». Не спасла даже магическая решетка. Разрушила кабинет моего отца, сломала четыре в библиотеки. Это все прежде, чем Васька ее в доме для инвентаря смог утащить», перечислил мужчина. «Что такое случилось с вашей нау, что она так себя повела?» Валерианка с ней случилась», призналась я. Мужчины непонимающе переглянулись, зато Даша тут же хрюкнула от смеха. «Что такое Валерианка? – нахмурился Шеп. – Это заклинание какое-то? – Нет, – покачала я головой. – Это трава, которая людям успокаивает нервы, а на кошек оказывает возбуждающее действие. – Я тебе потом объясню, – пообещала мужу Дарья и тут же переключилась на нас. – Ваше Величество, разделите, пожалуйста, с нами завтрак, а ты вы у нас в гостях еще не были. – Пришлось согласиться. Куда мне деваться-то? – Дом седьмого рода и внутри был вполне себе ничего. Этакая раздутая помесь боярского терема с готическими элементами. Нас проводили в трапезный зал, который оказался таким же большим, как и дворцовая малая столовая. Меня посадили во главе стола. По правую руку посадили Дашу, а по левую сел сам глава рода, весьма польщенным таким вниманием королевская особа к его дому. Пока ждали еду, Я задавала вопросы, касающиеся интерьера дома, на что мне гордо было отвечено, что все, что я вижу, сделано его руками и руками его сыновей. «Впечатляет». «А ты-то довольна?» – тихо спросила у Даши, пока Витарина отвлекла разговором главу рода. «Довольна», – Дарья поморщила нос и вздохнула. «Просто я чувствую себя как в мужском гареме. Шапых, конечно, гоняет всех, но для его братьев я что-то вроде...» дала талисмана которому надо поклоняться. «Может, переженить их?» Задумчиво протянула я, разглядывая этих зеленых мужиков. Девушка тут же оживилась. О, это было бы очень хорошо. Здесь просто не хватает десятка женщин». Она на секунду задумалась. «Даже двух десятков?» «Вы говорите про женщин, Ваше Величество. Я только сейчас заметила, что разговоры за столом стихли» и нас все внимательно слушают. «Да, вот решила десяти мужчинам из вашего рода дать возможность поучаствовать в следующем выборе за преданность короне. Может быть, кто-нибудь их выберет. Они вроде ничего, и нашим женщинам понравятся», промямлила я. У Витки дернула щека, а Клава надула щеки, отчаянно пытаясь не засмеяться. Но больше всего меня поразили мужчины, которые рывком встали из-за стола, опрокинув стулья назад себя и упали на колени, склоняя головы. «Клянемся до смерти служить королеве!» И выдали они хором, и над их головами полыхнула зеленая вспышка, закрепляя эффект. «Опять двадцать пять!» – простонало чуть слышно.